Дом Божий был посвящен культу единого, не имеющего себе подобного вечного существа, недостижимого, неколебимого, создателя и хранителя Вселенной. Ему должно поклоняться, не прибегая ни к имени, ни к обозначению, ни к наименованию, даваемому человеком или группой людей отдельному существу. Церковь была открыта для всех. Рам Махан Рой хотел бы, чтобы его Брахма Самадж был универсальным домом молитвы, доступным для всех людей без различия расы, касты, национальности и религии. В дарственной грамоте он добавляет, что ни одна религия не должна подвергаться оскорблению или унижению. Культ должен способствовать созерцанию верховного существа милосердию, состраданию, добродетели и укреплять связь между всеми людьми всех верований. Итак, Рой хотел создать универсальную религию, и его приверженцы и друзья охотно давали ей название «универсализм». Но я нахожу, что слово это здесь неприменимо в его полном и настоящем смысле, так как «рой» исключал всякую форму политеизма от низшей до самой высокой. Если же смотреть без иллюзий на религиозную действительность нашего времени, то надо признать, что политеизм, включая в это понятие и самые высокие и утонченные его формы, как триединство, христианское троебожие, владычествует по меньшей мере над двумя третями человечества. Рой называл себя более правильно индусом-унитарием. Он не боялся многое заимствовать от двух великих унитарных религий – ислама и христианства. Примечание. Рам Маханрой со своим индуистским унитаризмом ближе подходит к Библии, чем его непосредственные преемники, стоявшие во главе Брахма Самаджа, в частности, чем дебендранатх Тагор. Конец примечания Но он всегда энергично защищался, это признают все его ученики, против обвинения в эклектизме. Его учение, говорят они, основано на оригинальном синтетическом анализе, восходящем к самым истокам религиозного опыта. Оно не совпадает ни с монизмом веданты, ни с унитаризмом христианства. Теизм Роя пытается связать в их крайних точках абсолютное начало веданты с идеями европейских энциклопедистов XVIII века «Бога без образа» и «Разум». Примечание. рамма часто достигал брахма-самадхи, великого экстаза, несмотря на свою светскую жизнь. Для него самадхи не было ни физиологическим изменением тела, которое может быть вызвано по желанию, ни бессознательным состоянием вроде глубокого сна, но плодом высокой умственной культуры, позволяющей видеть брахмана во всем и привычке отказываться от своего «я» ради высшего «я». Для него вопрос заключается не в том, чтобы отрицать существование мира, А в том, чтобы воспринимать бога в каждом явлении. Он действительно был садхака. Будучи последователем веданты, он все же сознавал, что у панишады не могли отвечать запросам бхакти человеческой души, однако не мог принять бенгальского культа бхакти. Он считал, что суфизм скорее даст ответ на эти вопросы. Конец примечания.